Значит, у Валерия опять важных дел не в прорвот. Неодобрительно хмыкнул Степан Петрович. Снегирев сразу вспомнил, что на участке даже не было въезда для автомобиля, и задумался о сложных подводных течениях, имевших место в этой семье. Стаська сочла своим долгом заступиться за пекуна. Дядя Лёша? друг нашего дома, сказала она с таким видом, словно это полностью объясняло его неожиданное появление. Смутилась, покраснела и добавила: "И потом он машину откатывает. Ей и надо поездить". "Ты вот что, Стасик. Иди-ка лещички свои собирай", строго распорядился дед, недовольный, что девочка вмешивается во взрослый разговор. Нечего дядю Лёшу задерживать. Да я, собственно, никуда не спешу, заверил его Снегирев. Озеро тут у вас по близости есть? Озеро обнаружилось в пятнадцати минутах ходьбы. По берегу встречались очень даже неплохие песчаные пляжики, но согласно закону стервозности, исключительно на той стороне. Обход был примерно километровый. Бабушки и дедушки с внуками, из которых состояло в летнюю пору Ореховское население, в такой несуетной дали, естественно, не ходили. Официальная же купальня ближнего берега, куда Стаська привела Снегирёва, являлась собой полумесяц поляны, некогда расчищенной в ольховых зарослях и крепко вытоптанной сотнями ног. Поляна завершалась полуметровым скользким обрывчиком. Здесь малышня садилась на попки и осторожно спускала ноги на илестное мелководье. Все это под непрерывный аккомпанемент бабушек, делавших все от них зависящее, чтобы ребенок стал панически бояться воды. Кое-где на березах висели желтые листья. Близившийся сентябрь ещё не совсем выстудил воду, но купаться по общему мнению было уже нельзя. Снигирёв стащил кожаную куртку и сунул её в таски. Подержишь? Купальня была оборудована микрораздевалкой, загогулинной железного листа на покосившихся ножках. Юг крошали пятна ржавчины и мудрые философские изречения нацарапанные гвоздем. Алексей зашёл внутрь и быстро разделся до плавок. Стаська с неподдельным восторгом взирала на дядю Лёшу, не желавшего бояться холодной воды. Он к тому же и выглядел, да и действовал как самый настоящий спортсмен. Коротко разбежался через поляну, оттолкнулся от обрывчика и полога нырнул, пролетев метра 3 над водой. Отплыв почти на середину озера, он обернулся. Здесь не было ни зеленогорских валунов, ни шуршащего между камнями прибоя, но в том и суть. Стайка держала в руках дяде Лёшину одежду, и смотрела на его торчащую из воды голову с той же гордостью и беспокойством, что светились когда-то в других очень похожих глазах Кира. Нигерёв вылез обратно на берег и ладонями стал сгонять с себя воду. Ой, спохватилась Таська, а полотенце и переодеться во ничего, отмахнулся он. Обойдусь. История повторялась. Он отжимался вниз головой, садился на поперечный шпагат и балансировал на одной руке, поставив ладонь на достаточно прочный пеньок. Стаська восхищенно внимала. Сама она была далеко не из тех девочек, которых берут на заметку спортивные селекционеры. Типичная рыхловатая отличница в очках. Классический объект для насмешек учителя физкультуры. Вряд ли она делала каждое утро зарядку, но пример дяди Лёши оказался заразительным. Она выбрала на поляне местечко почище, расстегнула курточку и решительно встала на мостик.